глава 23. Итак, что же случилось с сеньорой? Что заставило ее отказаться от своего намерения выселить кронакийцев и одной владеть всей улицей? Может быть, в ней заговорила совесть или сеньора совсем расхворалась? Люди, подобные сеньоре, обречены вечно гореть внутренним огнем, и согрешив тут же придумывать себе новые запретные радости до тех пор, пока зажженный ими огонь не испепелит их самих. сеньора стала живым трупом. Через два месяца после праздника Сан-Джузеппе, когда доверенный сеньоры уже договорился о покупке всех домов на Виаделькорно, и она стала единственной владелицей всей улицы, С ней случилось то, что предвидел врач. Удар повторился. Внезапно произошло кровоизлияние в мозг, которого она ранее чудом избежала, и вместе с даром речи больная лишилась последних остатков разума. в 7 часов вечера 18 мая 1926 года сеньора по существу была мертва. Но так как природа наделила ее крепким телосложением, «Она живуча точно ящерица», — говорил Стадерине, то синьора уцелела даже после этой катастрофы. Удар поразил лишь ее мозг, исказил лицо, тело же еще держалось, словно было набальзамировано. Напряженная работа мозга, истощавшая его, прекратилась. и физически сеньора даже окрепла, что предвещало длительную агонию. Сумасшедшая старуха то забавлялась теперь детскими шалостями, то вела себя так непристойно, что сразу становилось понятным, каково было ее прошлое, и это делало сеньору смешной, несмотря на постигшее ее несчастье. Лицо ее превратилось в застывшую и страшную маску, а безумные жесты казались кривляньем мертвеца. Парез лицевого нерва, словно ударом топора, рассек лицо и вывернул левый глаз с мертвым веком. Рот искривился в дьявольской усмешке, нижняя губа отвисла. Парализованная половина лица одеревенела, а движение мышц на другой его половине с дряблой отвисшей щекой лишь сильнее подчеркивало отвратительную асимметрию. Правый здоровый глаз еще горел злобным огнем и в растерянности смотрел на непонятный и отныне неподвластный ему мир. И как бы в довершение полного маразма сеньоры ее парик, который прежде был прилажен так тщательно, теперь всегда съезжал на бок. открывая почти голый череп. Из-под парика выбивались жидкие седые космы, перемешиваясь с черными накладными волосами. У сеньоры был теперь младенческий ум и мерзкие повадки старой развратницы. Ее похоть одинаково обращалась и на мужчин, и на женщин. Всякие сдерживающие центры у нее отсутствовали. За последние три месяца физическое состояние сеньоры неуклонно улучшалось, и в ней проснулись все ее пороки. Двум сиделкам, которые ухаживают за нею, как мы увидим дальше, женщины Свея Дель Корно отказались присматривать за сеньорой. Хоть они и привыкли к своей работе, хлеб достается нелегко. Впрочем, только их присутствие сеньора переносила спокойно. Лишившись рассудка, она забыла, что поклялась вести войну с мужчиной. В ней снова пробудилась ненасытная страсть, которая в юности предопределила ее призвание еще до того, как она прошла школу цинизма и разврата. Если какой-нибудь мужчина входил в комнату сумасшедший, она кидалась к нему со звериным ревом и отвратительными телодвижениями, Срывала всю свою одежду и предлагала себя бесстыдными жестами опытной проститутки. Врач, время от времени навещавший больную, он также, как и доверенные сеньоры, весьма был заинтересован в продлении ее агонии. Приходила осматривать свою пациентку только ночью, когда она спала непривычно крепким сном. Страшное возбуждение приходило сеньора и при виде молодых девушек. Одна девушка с Виадель Парлашо, пришедшая убирать ее комнату, во второй раз уже не рискнула войти туда, из страха попасть в цепкие руки безумный Наконец решили поместить сеньору в психиатрическую больницу. Но, хотя сумасшедшая и утратила способность понимать что-либо, Она сразу же почувствовала перемену обстановки. Она впала в меланхолию, отказывалась от пищи и от всякой помощи. Целыми днями сидела она безмолвная и унылая, и казалось, что агония быстро приближается к концу. Тогда сеньору немедленно отвезли обратно на Виаделькорно. Учитывая все обстоятельства, Доверенный сеньоры решил не выполнять последнего желания, которое она выразила. Будучи еще в здравом уме и твердой памяти, он отказался от намерения выселить корнакейцев с их родной улицы. Однако весть о таком замысле сеньоры все же распространилась по всей Виадель корно Негодование было столь велико, что у недавнего башка тут же свергли из пьедестала. Первые дни страсти так разгорелись, что дело дошло до открытого возмущения. Карнакейцы собирались под окнами сеньоры, грозили ей кулаками, проклинали и насмехались над ней. Сеньора отвечала им нечленораздельными криками, плевала им на головы и пыталась что-то сказать, но язык ее не слушался. Разъяренные обитатели улицы и душевно больная старуха Открыто выражали друг другу долго сдерживаемую ненависть, прорвавшуюся, наконец, с огромной силой. Каждая сторона вела боевые действия по-своему. Корнакийцы обрушивали на сеньору поток оскорблений, втаптывали в грязь ту самую сеньору, которую прежде привыкли считать честной и великодушной. Сумасшедшая, лишенная дары речи и способности мыслить, Швыряла из своего окна в карнакейцев всем, что попадалось ей под руку. Но потом чувство злобы сменилось у карнакейцев жалостью. Все согласились с клориндой что Бог справедливо и беспощадно покарал сеньору за ее грехи. Общему успокоению в немалой степени способствовала идея, внезапно зародившаяся у сапожника и тут же поддержанная всей улицей. Теперь, когда сеньора сошла с ума, не оставив завещание, платить за квартиру было бы сущей нелепостью. Однако доверенный был на этот счет совсем другого мнения, ведь после смерти сеньоры он должен представить государству отчет о ее капиталах. И когда делегаты карнакийцев Сапожник Стадерини, пирожник Ревуар и землякоп Антонио попросили у него аудиенции, чтобы поговорить о деле поподробнее. Доверенные сеньоры принял их в своем кабинете, посадив рядом с собой бухгалтера Карла Бенчини. Представители карнакейцев сразу оробели. Карлину объявил им... что их отказ платить за квартиру походит на попытку бунта против государства, законного наследника всех прав сеньоры. Он даже добавил. «Права сеньоры — вопрос государственной важности, дорогие мои. Так что дело о вашем бунте», — продолжал Карлино, прищурив глаза и хитро улыбаясь. «Согласно чрезвычайным законам, подлежит передаче в только что созданной «Особый трибунал!» Он сказал все это с улыбочкой. Так говорят с маленькими детьми, когда, грозя им наказанием за какую-нибудь провинность, предупреждают «Будьте умниками, а не то вечером останетесь без ужина». А дети отлично знают, как неприятно лечь спать голодными – Словом, в конце квартала у каждого корнакейца были уж приготовлены под мраморной доской комода деньги за квартиру. Тем более, что новый сборщик, сеньоры, никто иной, как бухгалтер Карло Бенчини. Он требовал от обитателей Виадель Корно почтения к их владычице. «Вы обязаны, по крайней мере, уважать ее несчастье, легко смеяться над тем, кто не может ни защищаться, ни нападать. В знак протеста и из солидарности со всей улицей Луиза и федальма отказались ухаживать за сеньорой. Теперь сеньора стала одноглазым чудовищем, которое, сидя у окна, похотливо манит к себе всякого, кто останавливается посмотреть на нее. Но Виадель Корно отвернулась от сеньоры, Единственное, что она готова делать из-за уважения к ее несчастью – это не замечать ее. В помраченном сознании сумасшедшей, вероятно, пробуждается иногда чувство собственности. Она высовывается из окна, размахивает руками, чтобы прогнать наглецов, тычет пальцем, указывая на углы улицы, и широким жестом, будто пытается охватить сразу все дома – потом бьет себя в грудь и сердито мычит, словно пытаясь крикнуть «Все это мое! Вон отсюда! Убирайтесь! Все убирайтесь!» Но такие настроения пробуждаются в ней лишь изредка. Обычно она проводит дни довольно спокойно, с большим аппетитом ест и бесконечно нравится самой себе. Очень любит синьора лакомиться бананами и подсоленными тыквенными семечками. Целыми часами она с жадностью щелкает семечки, пугливо озираясь по сторонам, точно обезьяна. Когда она не занята едой, то любит, усевшись у зеркала, гладить свое лицо, руки, кольца, ожерелье браслеты. Особенно нравится ей, когда браслет звенят, ударяясь о мраморную подставку. Временами она мычит, словно желая поговорить сама с собой, посылает поцелуи своему изображению в зеркале. Вдоволь налюбовавшись собой, сеньора обычно начинает снимать платье. Можно догадаться, что она хочет, раздевшись догола, с тем же сладострастием гладить свое тело. Но когда ее, как девочку, берут за руку и отводят от зеркала, сеньора спокойно покоряется». Она прогуливается по комнате со своей сиделкой, жадно уплетая бананы. Сиделки, по очереди присматривавшие за ней, никогда не оставляли ее одну. Они уже привыкли к состоянию больной и теперь сразу понимали и выполняли малейшее ее желания С некоторых пор они заметили, что только сидя у окна, сеньора ведет себя спокойно. Чтобы больной было удобно, Ей сделали широкое мягкое кресло с подставкой для ног и с двумя откидными полочками, на которые сеньора кладет пакетики с семечками и бананы. Долгими часами сидит сеньора у окна, уставившись неподвижным взглядом на улицу, отвлекаясь от своего созерцания лишь для того, чтобы, прицелившись, кинуть кожуру от банана в подвернувшегося карнакейца. Так как бухгалтер Бенчини требует, чтобы больную не раздражали, всем приходится делать вид, будто они не замечают ее выходок. Если сеньоре удается попасть в цель, она хлопает от удовольствия в ладоши, а пострадавший, поневоле проглотив оскорбление, переносит ее шутки с философским спокойствием. «Вначале никто». Даже ребятишки не мог безнаказанно взглянуть на ее окно. Увидев, что за ней наблюдают, синьора приходила в бешенство, а если это был мужчина, начинала, как обычно, похотливо извиваться. Однако укрыть синьору от общего любопытства было нелегко. Весть о сумасшедшей распространилась по всему району, и у ее окна собиралась толпа. К местным жителям присоединялись приезжие факторы и другие клиенты гостиницы и кузницы. Но теперь любой может проходить мимо ее окон и смотреть на сеньору, сколько ему вздумается. Она не обращает на это никакого внимания. Сеньора нашла себе увлекательное занятие. Это развлечение ей подсказали ребятишки. Однажды сеньора увидела... как Джиджи -Джи и музет допускают мыльные пузыри, и не успокоилась до тех пор, пока ей не принесли все необходимое для такого дела. И вот теперь сиделка наполняет соломинку мыльной пеной, синьора дует в соломинку, и в воздух взлетает пузырь. Если пузырь получается большой и красивый, переливаясь радугой под лучами солнца, синьора хихикает от удовольствия, Джи-Джи, Джордана, Палли и девочки охотно участвуют в этой забаве. Задравшие носы, они стоят на улице, следят за воздушными шарами сеньоры, стараются поймать их и прихлопнуть ладонями раньше, чем пузырь успеет долететь до земли. Сеньора смотрит из окна и довольно усмехается. Эта комедия длится до самого вечера. Первыми всегда устают и покидают место забавы ребятишки. Синьору не сердит их дезертирство. Она снова принимается рассматривать улицу, словно о чем-то задумавшись. Опять жует бананы, грызет семечки и плюет на головы прохожих. А если те досадливо морщатся, она радостно улыбается. Так протекает агония обезумевшей синьоры. Зрячего сфинкса, важного седающего окна, взбитым на бок по реке.